Глава вторая. От заявления Рина окончательно потеряла нить логики. Какой еще замок? У человека явно не лады с головой, надо бы поскорее от него отделаться. Даром, что одеяльце выдал. Хватит с нее на сегодня приключений. Знаете, проговорил Рина пятясь, и поглядывая по сторонам, я лучше сама. А то я в таком виде в замок меня точно не пустят. Она решила подыграть чокнутому, но тот ответил самым невозмутимым видом. Не беспокойтесь. «Для вас всё подготовили. Нам остаётся только проследовать в замок. По-моему, и так уже слишком долго стоим на берегу. Не знаю, как вы, но мне совсем не нравится эта промозглая сырость. Наверху ждёт экипаж. Предлагаю подняться». «Ну, отлично. Теперь этот ненормальный вообразил карету или что-то там ещё. Сейчас начнёт про принцессы и всяких гендалифов с Гарри Поттерами рассказывать. На вид взрослый уважаемый человек, а всё туда же». «Нет бы чем-то полезным заниматься, так его в ролевики потянуло. Дурдом. Ладно, — подумала Рина, — пусть считает, что я верю. Поднимусь на дорогу, найду остановку и поминай, как звали. До свидос, непонятный мужик в галифе». С этими мыслями она поднималась по грунтовой тропинке, по бокам заросшей ежевикой. Прежде по пути из универа такого не росло. Но, с другой стороны, если ее отнесло ниже по каналу, может, и ежевика тут есть, и что угодно. Мужчина шел следом, словно боялся, что она поскользнется и покатится обратно. Ну, конечно, кем еще может считать ее этот человек, если вылезла из воды, как облезшая кошка? Шли молча. Ирина даже немного испытала облегчение. Больше про замки не говорил. Единственное, что раздражало, так это отсутствие фонарей. Даже ступеньки к деревянному мосту освещались, а тут темень такая, что страшно споткнуться и угодить лицом в эту самую ежевику. После случившегося с Захаровым ее должно было трясти. Наверное, истерика тоже должна была бы случиться, и ее трясло, но от холода. На Захарова же очень хотелось накатать заявление не проучить бесславного гада. Неужели он думал, что она вот так просто позволит ему сделать это? Как бы не так. В конце концов, не просто так раз в неделю она посещает секцию самообороны от Универа. Еще один бонус от бюджетного места. Не то, чтобы она достигла успехов, но выкрутиться из лап Захарова получилось. Спасибо инструктору. Так размышляя, они поднялись на дорогу. Ирина застыла в третий раз за вечер. Экипаж. Реальный экипаж, запряженный двумя черными, как ночь конями, с темной сбруей. Кабина тоже черная, с блестящим серебром в свете луны, вензелями и подножками. На козлах клюет носом возница в широкополой шляпе. Кони фыркают и роют землю копытами. Рина только выдохнуть смогла. «Это чего?» «Ваш экипаж», — отозвался мужчина, обойдя ее и открыв дверцу, жестом приглашая войти. Вот теперь Рине по-настоящему стало не по себе. Люди, которые так заигрываются во всякие ролевки, явно не в себе. Он же взрослый. Можно сказать, пожилой мужчина. Все еще таращась, она отшагнула и проговорила решительно. «Слушайте, я никуда с вами не поеду». «Спасибо за помощь, но дальше как-нибудь сама». Развернувшись, она сделала шаг, но незнакомец произнес. «Мисс Катриана, не вынуждайте меня применять силу. У вас есть два пути. Либо вы сейчас сами садитесь в экипаж, и мы едем мирно беседуя, либо я заталкиваю вас внутрь. Во втором случае, скорее всего, мирной беседы не получится». Сердце застучало часто-часто. Как это возможно? Как вышло, что она, прилежная студентка, трудяга и умница, в один вечер едва не встряла в историю с Захаровым, а теперь попала в руки какого-то психа. А он точно псих. Она покосила сторону на дорогу, которая грунтовая и очень быстро теряется в темноте. Здесь тоже не потрудились поставить фонари. Можно попробовать бежать. Мужчина в возрасте, едва ли у него хватит сил гнаться. Но, с другой стороны, в пожилых кроется такая сила, никогда не знаешь, на что они способны. Тем более сам грозится ее применить. Да и бежать в потемках среди кустов тоже идея, так себе. Захотелось выругаться, но слова застряли в горле, когда посмотрел на лицо мужчины, строго и бесстрастно, с холодными глазами. «Долго мне вас ждать?» — спросил он сурово. Что я оставалось делать? Дрожа теперь уже не только от холода, Рина приблизилась к экипажу. Мужчина любезно подал руку, словно не он сейчас угрожал применить силу в случае неповиновения. Рессоры скрипнули, когда она шагнула на ступеньку. Через несколько мгновений они уже мерно покачивались в повозке, направляясь в неизвестном направлении. Чем больше Рина смотрела на незнакомца, тем страшнее становилось. Куда ее несет? Почему не позвонила в полицию? Хотя после купания в канале ни один мобильник не заработает. Он у нее самый простой, без наворотов, водой заливается на раз-два. Может выпрыгнуть прямо на ходу из дилижанса, как в кино. Вроде скорость не такая большая, хотя о чем она? Даже если удастся остаться целой после такого, куда бежать? В потемках искать дорогу? Да и этот чокнутый явно не собирается ее так просто отпускать. Вот попала. Уверен, заговорил мужчина, словно уловил, о чем она думает. У вас масса вопросов. — Обещаю, на большинство вы получите ответы. — Как-то неубедительно, — отозвалась Рина, опасливо поглядывая в окно, за которым все та же непроглядная темень. — Понимаю ваш скепсис. Что ж, для начала позвольте представиться. Стоило сделать это раньше, но вам было не до этого. Меня зовут миноза Атакар. Я барон земель Атакарских между Кнерскими горами и рекой Шираной. «Ну, вам эти названия, конечно, ни о чём не говорят. Это ничего. Разберёмся». От услышанного Рина даже икнула. «Этот мужик действительно верит во всё это. Да он ведь и правда считает себя бароном этих, как его, кнерских». Теперь уже идея выпрыгнуть из повозки не казалась такой безумной. Несколько ссадин, а может и не только ссадин, но всё же лучше компания этого безумца. Рина покосилась на ручку. Винтажную, какую-то алиповатую даже для этого экипажа. Затем прикинула, как быстро нужно действовать, чтобы успеть подняться после прыжка и кинуться в темноту кустов. Но в момент, когда уже потянулась к ней, экипаж выехал из леса на открытую территорию. Ирина охнула. В лунном свете посреди огромного поля, окруженного черными полосками леса, высится замок настоящий, с широкими башнями и устремленными в небо острыми пиками шпилей, которые серебрятся в свете ночного светила. В окнах горит желтоватый свет, если приглядеться, можно различить, как реют флаги. Вокруг замка какие-то постройки, то ли деревня, то ли еще что-то. От изумления урины пропал до речи, а мужчина в назвавшейся Мино за Атакаром произнес «довольно». «Надеюсь, теперь вы понимаете серьезность вашего положения?» «Понимала ли она?» «Да она в ужасе! Что за место? Куда ее унес канал?» Как-то справившись с крупной дрожью, Рина спросила непослушным языком. «Что это? Где я? Что вообще происходит?» миноза зато Кар выдохнул, закатывая глаза. «Наконец-то правильные вопросы!» «Во-первых, мисс Катриана, как вы уже догадались, вы больше не возле университета, или что вы там пытались найти. Это Дорнос, королевство, в судьбе которого вам придется принять участие». В голове все перепуталось. Рина хлопала ресницами, пытаясь собрать все воедино, но в голове пульсировали слова «Это Дорнос», и они вытеснили любую логику. «Как она сюда попала? Почему?» «Наверное, это все тот странный водоворот в канале? Не может же быть, чтобы в водоотводном канале вдруг ни с того ни с сего возник водоворот. Ну как? Не магия же это сделала? Или магия?» Сглотнув, она сказала нервно, «Я как-то не гожусь для такого». Миноза Атакар слишком уж воодушевленно произнес, «Как раз наоборот, вы очень подходите, но об этом позже». Сейчас вам следует знать, что вас отправляют на отбор к его величеству. О нем вы, естественно, тоже не слышали. Ансара Гаринас, что в переводе с дракозали означает «пламенное копье». При этих словах мужчина поморщился, словно ему неприятно даже произносить это имя. Но это последнее, что сейчас волновало Рину. От услышанного хотела снова нырнуть в ледяную воду, взбодриться, смыть с себя весь этот бред. Не верила, что все это происходит с ней. Какой ансар Агаринас? Какой Миноза Атакар? Какой еще Драказали? Это явно какая-то чушь, шутка, которую наверняка подстроил Захаров. Это он всегда виноват во всех ее проблемах. Наверняка и к этому приложил руку. Она проговорила в последней попытке восстановить нормальную реальность. Если это Захаров, передайте ему, что он сильно пожалеет». Мужчина покосился на Рину снисходительно и произнес, проигнорировав ее слова. «Не знаю, о ком речь, но, уверяю, все, кого вы знали прежде, вам больше не нужны. Кстати, мы приехали». Прежде чем Рина успела что-то сказать о такаре или как там его, распахнул дверь экипажа и слишком ловко до такого пожилого человека выпрыгнул наружу. Затем вновь предложил руку Рине. А когда она, проигнорировав, спустилась сама, произнес кривясь. «Манер у вас, конечно, нет. Надеюсь, что это не помешает нашему плану». какому еще плану?» — испуганно спросила Рина. Миноза Атакар сделал вознице жест, мол, уезжай давай. А когда повозка скрылась, за углом сказал. «Как какому?» «Выдать вас за короля». Челюсть Рины отвисла, и она даже не пыталась ее поднять. «Ее замуж за короля?» Вот это точно из области фантастики. Слова этого чокнутого так ошарашили, что она молча позволила вести себя по территории. Двор замка оказался широким, выложенным крупной брусчаткой. В середине фонтана из белоснежного мрамора с обнаженной девушкой. Из кувшина струится вода. Стены замка тоже белые, как алебастр. И в свете луны все кажется каким-то сияющим, таинственным. Они прошли по широким ступенькам крыльца. Страши в сверкающих латах по двое с каждого края приветственно стукнули черенками копии по полу. Дальше шли по залам, коридорам, ступенькам и переходам. миноза Атакар что-то говорил про отбор невест, про ответственность, которую возложили на нее, про свадьбу. Но Рина почти не слышала. Она все еще не могла поверить. попала в другой мир, какое-то королевство Дорнос, и ее пихают замуж за короля». Даже если бы такое приснилось, не поверила бы. А тут в реальности. — Надеюсь? — голос Миноза такара вырвал ее из тяжких дум. — Я достаточно подготовил вас к беседе с клириком. В голове гудело от бессвязных мыслей, но Рина смогла спросить. — Это еще кто? — Его преподобие клирик Алирский, — пояснил мужчина, но, видя, что Нарину это не произвело впечатление, добавил. Мудрейший служитель старых богов ночи, хранитель традиции неизменности. Все клирики Ковина Алиры чтят эти добродетели, но его преподобие особенно усердное. В общем, он проверит вашу годность к отбору. Хотя, если мы вытащили вас из того мира, смысла в этом не вижу. Но традиция, сами понимаете. Он развел руками, а затем толкнул дверь, перед которой они оказались. «Прошу», — сказал господин, он же наверняка господин, атакар, и пригласил войти. Рина нерешительно ступила в полумрак комнаты. Глаза не сразу привыкли, но через несколько секунд стала различать тяжелые шторы на окнах, массивные диваны, небольшой дубовый стол, рядом кресло, в котором откинулся на спинку мужчина. Судя по всему, в этом королевстве Дорнос сплошные пожилые, потому что это тоже не пышет свежестью. Седой, коротко остриженный, фиолетовая мантия спускается до самого пола и лежит волнами. Лицо с щеками шарпее, морщинистое, а глаза недовольные, взгляд колючий. Он поднял его на Рину и по коже пробежал неприятный озноб. Она и так еще не согрелась после ночного купания. А тут еще этот клирик, Алирский. Несколько секунд продолжалось их безмолвное противостояние. Рина нервничала буквально от всего. почему она, Сможет ли вернуться? Чего от нее хотят эти люди?» Вопросы роились в голове, и с каждой минуты их становилось все больше. И еще хотелось согреться. Клирик еще немного помолчал, затем произнес размеренно. «Здравствуй, дитя! Как вижу, вы прибыли благополучно. Это как посмотреть», — вырвалась нервная урина. «Может, она и напугана происходящим?» Но если уж вышло, что она здесь, нужно сразу показывать, что она не какая-нибудь мямля. Ситуации в реке достаточно». Клирик Алирский хмыкнул. «Вы озябли?» – спросил он, и, не дождавшись ответа, взмахнул ладонью. В очаге тот час вспыхнуло пламя, только ярко-синего цвета, словно горит газ на плите. Изумили Рину оба факта. То, как он это пламя зажег, и, собственно, цвет. Едва ли в этом королевстве знают о природном газе. «Вы что?» — пробормотала она, пытаясь не запнуться на главном условии. «Маг — Маг? Мужчина надменно вскинул подбородок и произнес так важно, что аж воздух потяжелел. — Я клирик Ковина Алиры, богини ночи и неизменности, жрец синего огня и смиренный хранитель традиции Дорноса. Как можно было спутать меня с каким-то магом? Хорошо же вас упрятали, если таких простых вещей не знаете, дитя. «Лэрт, Атакар, будьте любезны, подвиньте гостей стул, а то она сейчас рухнет в обморок. Не хватало мне еще с томными девицами возиться». Миноза Атакар, который незаметно вошел следом, подставил стул со спины Рины и проговорил тихо. «Вам действительно лучше сесть». Противиться смысла не было. Она и так по уши в чем-то очень неприятном. Опустившись на самый край стула, она покосилась в камин. Пламя хоть и синее, но вполне теплое. Жар идет сухой, правда, запах странный, словно горит торф. Дома летом иногда от жары такое бывает, и она отлично знает, как он пахнет. Итак, мисс Катриана, вас привели ко мне, чтобы я удостоверился, что вы та, кто нам подходит. Что ж, с первого взгляда, с повеления великой Алир, я распознал вас все, что нужно. Не могу сказать, что я счастлив, но других вариантов нет. Рину стало раздражать все это. Может, она и попала черт знает куда, но опломб и таинственность с попытками выдать замуж явный перебор. «Слушайте», — сказала она осторожно, — «я не знаю, почему я здесь и как это вышло, но уверена, что это ошибка. Я не могу и не хочу становиться никакой женой короля. У меня доклад по психологии. Верните меня домой, и все забудется. Пожалуйста». На всякий случай Рина улыбнулась и постаралась сделать самое милое лицо, на какое способна. Как у кота в Шреке. Рядом послышался смешок Лерда Атакара. Клирик сдержанно улыбнулся. «Видите ли, дитя?» — сказал он. «Это вовсе не ошибка. Нам нужно именно вы. Что же касается возвращения домой, то рад сообщить. Вы дома!» — Рина захлопала ресницами. «В каком смысле?» «Эти полоумные решили ее уболтать» но она не вчера родилась, будет держать ухо востро и не даст навешать на них лапши». Клирик Алирский тем временем потер подбородок, шарпейские щеки качнулись. «В том мире вы ведь воспитывались в приюте, я правильно понимаю», — проговорил он не в виде изумленных сгадрин и продолжил. «Это неспроста. Вы, дитя, родились здесь, в Дорносе, но грянула война между Агариносами и служителями Алиры. А такие, как вы, слишком ценны» и слишком опасно для таких, как наш король. Поэтому вас отправили в другой мир. Но сейчас, дорогой Ансар Агаринос, решил жениться. И это наш реальный шанс навсегда свергнуть их династию Строна и, наконец, вернуть былую славу Ковина Алиры. Вот это была новость. Ирина всегда чувствовала, что плохо вписывается в окружение. Слишком ботаник, слишком черные волосы, слишком зеленые глаза, слишком упертая. Везде вылезали ее слишком. Наверное, поэтому у нее до сих пор не было парня. Вообще никогда. И об этом знал весь университет. Наверное, поэтому Захарову так и не терпелось быть первым. Это же так круто. Но чтобы родиться в другом мире, это слишком даже для нее. «Э — Э-э-э, протянула она, — вы уверены? Клирик кивнул. — Как и в том, что я служитель Ковина Алиры, что луна встает на востоке, а заходит на западе. Ваше имя при рождении — Катриана, Де Драгон. И только вам под силу выполнить миссию, которая положит конец правлению Агариносов. Поверьте, Ансар — отвратительное создание, как и все его племя. Он не должен осквернять собой землю Дорнеса или какую-либо еще землю. Клирик говорил с жаром и с каким-то нехорошим блеском в глазах. Рина даже отсела глубже на стуле, чтобы быть подальше. Чего доброго еще зашибет, она видела, как он одним только взмахом зажег огонь. Во рту пересохло. Неужели ее действительно хотят выдать замуж за деспота? Поверить невозможно. Только отделалась от Захарова. А теперь придется как-то привыкать к жизни здесь, в Дорнессе. Ведь этот клирик ясно дал понять, обратно ее возвращать никто не станет. Да и есть ли в этом смысл, если она действительно здесь родилась? Может, здесь будет полегче, чем в универе? Здесь же не придется воевать с золотыми мальчиками за место на бюджете, оценки и общагу. Правда, непонятно, за что сражаться будет нужно, но разве есть выбор? «Эм, мистер клирик», — начала она, но атакарь перебил. К его преподобию нужно обращаться ваше преподобие». «Да», — хмыкнула Рина и продолжила. «Ваше преподобие, вы тут много чего говорили. Замуж выдать хотите? Кстати, я не хочу, но так и не поняла. Чего конкретно от меня надо?» Клирик Алирский недовольно покосился на нее. Свет синего пламени отразился на его шарпейских щеках, сделав кожу еще бледнее, отчего он стал напоминать восставшего мертвеца. «Никого не волнует, чего вы хотите», — резко сказал он. «Миссия гораздо важнее. Вы должны это понимать. Видите ли, его величество Ансар агаринос возжелал исполнить древнее пророчество и свергнуть старых богов и ночную Алиру. И мы должны помешать совершиться этому мерзопакостному событию. Вы, дитя, обладаете силой, способной навеки усыпить его». — Да, конечно, — вырвалось нервное урины. Пальцы на коленях невольно задрожали. — Именно, — подтвердил клирик. — А для этого вам нужно пройти отбор невест, стать лучшей, достойной, чтобы он выбрал вас, привязался изо всех сил. И тогда мы сможем избавить Дорнос от их ужасной династии в момент первого соития. — Издеваетесь? — Рина буквально выкрикнула, не сдерживая изумления от нахальности и бестактности этого полоумного. Она и к ходила, пунцовея, как вареный рак, а тут чужой мужик ей про соитие говорить вздумал. Но клирик Алирский не заметил ее возмущения. «В момент первого соития вы можете временно лишить его сил. Главное, не позволить ему завладеть вашей мощью. Это убьет вас. Так что берегитесь. И когда вы усыпите его, хотя дальше уже не ваши проблемы, дитя». Рина хлопала ресницами, таращаясь то на Клирика, то на Лерда Атакара. Просто обалдевает от всего, что на нее свалилось. Клирик добавил. «Ах да, вам стоит знать, милые дитя, ваш жених — дракон». «Что?» — выдохнула Рина, так до конца не осознав его слова. В этот момент замок сотрясся, будто случилось землетрясение. Рина однажды была в Японии, там часто потряхивает. А потом раздался рев. Жуткий, похожий на гул поезда, и рык льва одновременно. Пронзительный, громкий настолько, что пришлось закрыть уши ладонями. Этот рев пронзил воздух, заставил канделябры с огарками свечей дребезжать, картины на стенах покосились, а клирик Алирский поднес пальцы к колбу, видимо, в молитвенном жесте, и произнес. Вот он и прибыл, собственной персоной. Это его замок. Здесь пройдет отбор невест.